Остается мне только указать, какую роль она играла во всем этом. Не может быть сомнений, что Стаппельтон имел на нее влияние, которое можно объяснить или любовью, или страхом, а может быть и тем, и другим вместе, так как эти оба чувства вполне совместимы. Во всяком случае, влияние его было вполне действительное. По его приказанию она согласилась слыть за его сестру, хотя его власти над нею были положены границы, когда он пытался сделать из нее прямую пособницу в убийстве. Она готова была предостерегать сэра Генри настолько, насколько могла, не выдавая своего мужа, и она не раз пробовала это делать. Сам Стаппельтон как будто был способен ревновать, И когда увидел, что баронет ухаживает за его женою, хотя это и входило в его планы, он не мог не прервать этого ухаживания страстную вспышку, обнаружившую пламенную душу, которую он так умело скрывал под своим самообладанием. Поощряя дружеские отношения, Стаппельтон был уверен, что сэр Генри будет часто приходить в Мэри Питгаус, и что рано или поздно он дождется желаемого удобного случая. Но когда настал критический момент, жена вдруг восстала против него. Она кое-что прослышала о смерти беглого каторжника и знала, что собака будет заперта в сарае в тот вечер, когда сэр Генри должен был прийти обедать. Она обвинила мужа в замышляемом убийстве, а затем последовала дикая сцена, во время которой он впервые сказал ей, что у нее есть соперница в его любви. Ее верность сразу превратилась в сильную ненависть, и он увидел, что она непременно выдаст его. Поэтому он связал ее, чтобы лишить возможности предостеречь сэра Генри, и надеялся, конечно, что когда вся страна припишет смерть баронета родовому проклятию, что непременно должно было случиться, он снова одержит победу над женою, заставив ее примириться с совершившимся фактом, и хранить молчание относительно всего, что она знает. Он забыл, что женщина с испанской кровью не так легко прощает подобное оскорбление.